Глава тридцать Вот только у меня пазл не складывался. Что-то было не так. Я не верила Лиле. А если она не врала насчет того, что я не выйду из лабиринта? стенси приближался к нам. И, судя по его гневному взгляду, это не предвещало ничего хорошего. И это еще учитывая пугающую тьму, которая все еще клубилась рядом. Волгрус подлетел к нам. Он кинулся первым делом к Лиле и попытался ее поднять. Та застонала в его руках. «Что произошло?» — спросил он, но Лили покачала головой, зато в мою сторону устремился яростный взгляд. — Это ты с ней сделала? Волгру скинулся ко мне. Я от неожиданности едва не наступила в тьму. Еще и дракон ревел так, будто ему хвост прищемили. — Нет, — прошептала я. — Она! Ставила Лили. В глазах Волгруса вспыхнуло пламя. Я вновь попятилась, оказавшись на границе с тьмой. Еще шаг, и она меня поглотит. Со всем этим я даже перестала чувствовать силу Маркуса. Она будто растворилась там. «Хей!» — возмутилась я. Но, по сути, это правда, что я откинула Лили своей силой. «Волгрус, не трогай ее!» — вновь слабым и тонким голосом продолжила Лили. «Ага, вот-вот. Мне еще для Лили жемчужину искать!» — вставила я. Повернула голову на бок, наблюдая, не поглотит ли меня тьма. Было бы не очень хорошо. Я и так слишком близко стояла. «Мы сами найдем. А вот ты уже слишком далеко заходишь. Или ты думала, что навредив Лили, станешь моей невестой?» «Ну и самомнение у него. Да нужен ты мне больно. Пошла в атаку я. Вообще не трогай меня, и твоей невестой в кошмарном сне бы даже не стало. Волгрус аж замер от неожиданности». «Не набивай себе цену». «Я закатила глаза, таким эго можно центр вселенной сдвинуть. И не собиралась. Я иду искать жемчужину, а вы оба держитесь от меня подальше», – излишне резко высказалась я. Иногда легче не объяснять неприятным для себя людям что-то, а просто их послать. Я сжала камень, готовясь вот-вот использовать его и отозвать тьму. И тут Волгрус скинулся на меня, выбил из рук камень. Тут упал на землю и покатился на светлой стороне. «Ты больше не тронешь ее!» «Нет!» «Послышался голос Лили. Я же по инерции отпрыгнула в тьму, и опять ничего не было видно. А где-то там впереди разъяренный дракон, и лучше уж вперед. там хоть и Лили. Я сделала шаг, и меня выкинула обратно на свет. Волгрус уже отступил к Лили, я кинулась к камню, и вновь меня накрыла тень». «Я не позволю тебе навредить, Лили!» Сказал Волгрус и пнул камень прямо в тьму. Несколько секунд, и яркий свет озарил тьму, разрезая ее словно клинком. Послышался свист. Рядом со мной что-то вспыхнуло. Я покосилась на пламя, оказавшееся прямо перед моим носом. Вытянула голову, стараясь избегать огня. Все же внезапной депиляции лица мне не хотелось. Еще и злить дракона. Тем более. «Не трогай ее!» Повторила Лиля. «Вот-вот, не трогай меня, слушай свою любимую!» «Она поможет найти жемчужину, получит немного сил для своего резерва!» Лили буквально повисла на Волгрусе. Насколько же она лжива в своих словах! Ужас какой-то! «Не-не, забирай свою Лили, идите и ищите сами свою жемчужину!» Сказала я им. «Если не видишь, что позади!» «Самая обычная тема для лабиринта!» Поморщился Волгрус. Пламя на его руке стало меньше, и я покосилась вновь на камень. «Это еще что?» Камень. Отгоняющие сумеречные тени, пояснила я. Все, Волгрус, пойдем! Внезапно прервала Лили. Нам пора! Стэнси кивнул ей. Пламя на его руках погасло. Идем, идем, продолжила Лиля. Волгрус подошел к камню, пнул его ногой в мою сторону. И что, помогает? Он не обращал внимания на Лили. У нее лицо аж перекосило. Помогло, когда я сбегала из дома Ликутов. На меня там напала сумеречная тень. Лили побледнела. «А ей какое дело до этого? Это же сумеречные тени охотились за мной. И из чего оно?» Я подняла свой камень и посмотрела на тьму. Всего лишь шаг, и нужно провести по нему пальцем. Но тут с пальцев Лили сорвалось свечение и полетело в мою сторону. Я смотрела на него, не зная, как реагировать. Вспышка почти незаметная. Я успела только рукой свободной прикрыться. Тотчас руку пронзила острая боль, будто в нее нож вошел. Меня будто коконом накрыла теплая волна и забросила внутрь тьмы. Но я успела провести пальцем по камню. Яркое свечение разорвало черноту. Она исчезла в миг. Меня заключили в объятия. «Прости, я долго». Прошептал Маркус мне на ухо. Я проморгалась, отгоняя от себя слепоту. Сила Маркуса окружила меня и согревала. Боль в руке проходила. Я подняла голову, увидев любимого. Он улыбнулся мне и показался в этот момент самым красивым во всем мире. «Да ничего. А как ты вообще сюда попал? Я думала, его величество тебя не пустит». «Пустил», — сказал Маркус. Я покосилась на его руку и ужаснулась. Его правая рука тоже сияла откликом. Только помимо этого там еще и рубашка была разорвана. Но... «Как? Как он проснулся?» – прошептала я. «Не знаю. Наверное, лабиринт повлиял на тебя», – ответил Маркус. «А где Дивангин? – прошептала я. Лежит там. Я же к тебе шел». «Тут были сумеречные тени?» – спросила я. «Были». «Господин Ликуд?» – прервала наш разговор Лили. «Вы пришли в лабиринт?» – она посмотрела с какой-то ненавистью на то, как Маркус сжимал меня. «Да, Ликут не знал, что у тебя отклик на Маризе. Не жалко отдавать свою мизерную силу, чтобы помогать этой?» С презрением отозвался Волгрус. «Нет, не жаль. Я здесь, чтобы помочь Маризе найти жемчужину». Сердце ёкнуло. Он еще не знал того, что узнала я. Возможно, даже найдя жемчужину, не факт, что ушла бы отсюда. Вот только Маркус дёрнулся в моих руках в сторону Волгруса, но я приложила совсем немного усилий и удержала его. Только драки нам не хватало. — Ей, жемчужину? — усмехнулась Лили. — Она чуть не убила меня. Господин лекут я думала, что вы заинтересованы во мне, что хотите сделать своей женой. — Нет, госпожа Астар, кого-кого о -кого, вас я своей женой не вижу. — Вы обманули меня, — прошептала Лилия и вновь невинно захлопала ресницами. — Как ты посмел? — взбеленился Волгрус. — Посмел что? За те дела, что закрутила семья госпожи Астар, можно смело отправиться в тюрьму. Особенно самой, госпоже Астар, внезапно ответил Маркус. Я недоуменно посмотрел на него. О чем он вообще?